Глава 5. Надо ли говорить, что следующим утром Саша решил попробовать применить придуманные ритуалы на практике? Он проснулся по звонку будильника в 6.15. До 6 ему предстояло визуализировать свой день. Саша повернулся на спину, постарался максимально расслабить мышцы и закрыл глаза. Итак, он встает, идет в ванную, потом делает зарядку, пока 15 минут, а там посмотрим. Пункт Яна требует доработки. Потом идет на кухню, выпивает стакан воды. «Сынок, у тебя что, выходной сегодня?» Саша подскочил в кровати, заполошно посмотрел на часы. «Семь двадцать!» Он практически опоздал на работу. «Вот тебе и визуализация дня!» Наспех ополоснув лицо, он натянул одежду, стремглав ринулся на остановку и все равно опоздал. Стараясь не встречаться взглядом с коллегами, Саша прошмыгнул на свое место. Не успел он авторизоваться в программе, как к нему подошла Алина. «Саш, привет! Тебя Руслан ждет!» «Просил, как появишься, зайти к нему», — сказала она. Показалось ли, Саша на самом деле заметил лукавые искорки в ее глазах. Непроизвольно втягивая голову в плечи, словно ожидая от всеведущего наставника разноса за проваленное задание, Саша пошел к Руслану. Вопреки ожиданиям, тот встретил его веселой улыбкой. «Что, заснул?» «Да», – Пока покаянно ответил Саша. «Ты не обижайся, Саш. Я еще вчера хотел сказать, но решил, что тебе полезнее будет убедиться самому. Знаешь, свой опыт, он всегда нагляднее». Визуализировать день лучше, уже встав и немного зарядившись, во избежание досадных нонсенсов. Руслан посмотрел на сконфуженное лицо Саши и, не выдержав, расхохотался. Саша невольно последовал его примеру. Очень уж заразительным был этот смех. «Иди, займись настроем», – серьезно сказал Руслан, отсмеявшись. «Не вздумай прямо сейчас за продажи браться». «Я... да, я сейчас», – кивнул Саша. На самом деле сейчас его настрою, спасибо наставнику, не хватало только чашки кофе и минуты в тишине, чтобы собраться и приступить к работе. Отдыхая от звонков, Саша переписал свой ритуальный лист, как окрестил он про себя список утренних ритуалов. Теперь там было написано следующее. Первое. Зарядка. 15 минут. Второе. Визуализация своего дня. Третье. Стакан воды, легкий завтрак, чтение книги. Рабочее время неслось вскачь, Саше не терпелось попробовать свой новый список. На следующее утро, заслышав звонок будильника, Саша вылез из-под одеяла и бодро исполнил пятнадцатиминутную разминку. После он сел за стол, подражая Руслану, закрыл глаза и постарался расслабиться. Но стоило ему представить, как он идет на остановку и садится в автобус, как по спине поползла щекотная капля пота. К тому же после физических упражнений сильно хотелось пить. Саша постарался сосредоточиться на визуализации и мужественно продолжал, но быстро понял, что вместо себя, бодро идущего на обед, представляет дурацкую каплю, неутомимо ползущую к пояснице. Саша чертыхнулся, признавая поражение. На следующее утро ему удалось визуализировать день, но не удалось прийти на работу вовремя, потому что долго не было автобуса. Через день Саша забыл ключи и вынужден был возвращаться с полдороги. Потом он проспал и целый день не мог поймать настрой, чувствовал себя неудачником, неспособным выполнить простейшее действие. Руслан не торопил его и не спрашивал о результатах. Сначала Саша подумал, что наставник больше не верит в него и просто махнул рукой на его попытки. Но однажды, когда он сидел в кафе, пытаясь собраться и хотя бы вспомнить, как чувствовал себя, когда у него получались продажи, к нему подсела Алина. Умело, словно не невзначай разговорив Сашу, она поведала ему о своих собственных, давно пройденных, трудностях с первым этапом самоорганизации. «Однажды я забыла надеть юбку», заливаясь смехом, рассказывала она. «Да ну! И как же ты?» весело ужасался Саша. «Да никак! У меня свитер длинный был». Все подумали, что это мини-платье. Но представь, каково мне было в автобусе заметить, что я без юбки. Посмеявшись еще немного, Алина заметила. Самый темный час перед рассветом. И ушла. А Саша еще долго подтягивал остывающий кофе, переваривая ее слова. Стабильный результат появился через две недели регулярного исполнения утренних ритуалов. Теперь у Саши не было проблем с визуализацией дня, и из всего утра этот момент нравился ему больше всего. Он представлял все до мелочей, развлекаясь добавлением подробностей. Сколько продаж сделает, какой будет у него настрой на разных этапах, какие звонки он сделает, и даже на каком автобусе поедет и сколько времени будет его ждать. Все работало! Иногда, когда Саша подходил к остановке и издалека видел приближающийся автобус, Он самому себе казался волшебником из детской сказки. Наряду со стандартной разминкой для разогрева мышц, Саша включил в зарядку 30 отжиманий, 10 подтягиваний и 10 приседаний. Все по три подхода. Для этого пришлось вставать на 20 минут раньше, но результат того стоил. Тело, отвыкшее от физической нагрузки, поначалу протестовало отзываясь болью в перегруженных молочной кислотой мышцах, но Саша не дал ему воли и не сбавил темпа занятий. Через несколько дней боль ушла, мышцы окрепли и налились упругой силой. Вот только до зала Саша пока не дошел, хоть и обещал Руслану. Все отлынивал, находил тысячу причин. Каждый раз сам себя на этих отлыниваниях поймав, давал себе же твердое слово. Надо взяться и сделать. Завтра точно пойду. Но, увы, Завтра наступало, а вознамерение оставался на прежнем месте. Каждое утро команда Руслана начинала со скрам-митинга, такой короткой оперативки на ходу, стоя. В команде было несколько скрам-мастеров, но чаще всего митинги проводил Жора. Вообще у таких мероприятий несколько целей. Если у команды есть какие-то проблемы, их можно озвучить, обсудить и даже решить экспресс-методом. Благодаря таким митингам новичку очень легко войти в команду. Если скрам-мастер хорош, а Жора очень хорош, после короткого командного мероприятия у каждого члена команды остается чувство общности и понимание своего места в команде. В конце надо было быстро ответить на три вопроса. Что я сделал вчера? Что буду делать сегодня? Какие препятствия у меня на пути? Задача модератора команды помочь ребятам не только увидеть препятствия, но и по возможности показать пути к преодолению, раскидать их. Саша вообще заметил, что в компании не любят проводить планёрки ради планёрок. Есть утренние встречи, что сделал сегодня, что вчера, что будешь делать. Есть ретроспективы. Вот и все. Правда, иногда появляется задача, для решения которой нужно провести мозговой штурм, чтобы найти интересный вариант. Тогда любой заинтересованный может инициировать внеочередную планёрку и пригласить на неё людей, которые, как ему кажется, могут помочь с конкретной проблемой. Тех, у кого достаточно опыта и знаний, чтобы подсказать путь или просто поделиться мнением, которое у кого-то другого спровоцирует инсайт. Такие встречи, конечно, проводятся по необходимости, а не потому что запланированы. Не для отвода глаз. Именно поэтому они не мешают работе и не сбивают настрой, как те планерки в ЖЭКе, о которых рассказывал Руслан. Во время мозгового штурма никто не зевает. Единственными запланированными общими собраниями остаются утренние скоромитинги, те самые оперативки на бегу и еженедельные ретроспективы, которые помогают узнать и оценить общий результат, достигнутый командой за неделю. Тогда каждый член команды может исходить из реальных данных – планируя для себя следующую неделю. Очевидно, что начиная новый проект, задействованные в нем ребята начинают с мозгового штурма, чтобы определить ключевые моменты и распределить сферы ответственности. Без этого невозможно начать работу над проектом. Единственное, к чему Саша привык не сразу, это командный чат, куда каждые два часа положено было кидать результаты проделанной работы. Поначалу он забывал про чат, и ребятам приходилось напоминать ему. «Что у тебя с чатом, Саш?» – просила однажды Азат. «Мы с Жорой замучились тебе напоминать про него». «Не знаю», – протянул Саша. «Знаешь, с детства не люблю все эти отчеты, проверки, контроль. Не могу привыкнуть отписываться за каждый шаг». «А, вон оно что!» – улыбнулся Азат. «Ты прямо как я. Мне тоже поначалу казалось, что это все для проверки. Что без ока фирмы ни чихнуть, не потянуться. Но потом дошло». Это я сам себя контролирую, сам ловлю себя на слабине и не даю распускаться. Опять же, если Коля сделает пять продаж, а я всего две, это как-то заводит. Драйв включается. Типа, что я, самый лысый? А ну-ка, поднажмем. Не кайф быть мудаком в команде. А как быть, если не знаешь, кто сегодня мудак? Азат изобразил на лице такую наивную заинтересованность, что Саша покатился со смеху. Теперь каждый раз, открывая чат, он вспоминал разговор с Азатом и ухмылялся. Так привыкнуть оказалось легче, и вскоре Саша сам оценил такой метод взаимодействия. С одной стороны, можно получить дельный совет, с другой – дать дельный совет. А помимо того, каждый член команды всегда в курсе, что происходит на других участках общего дела. Когда видишь успех товарища, понимаешь, что и для тебя нет ничего невозможного. В конце дня каждый заполняет отчет и тоже выкладывает его в чат. Ничего сложного. Сегодня я сделал это, завтра буду то. Выполнению задачи препятствовали следующие моменты, но я справился. Понятно, что каждый пишет свое. Маркетолог, например. Какое количество заявок принято, сколько привлеченных, какой трафик. Продавец. Сколько сделал звонков, сколько из них продаж, почему так много отказов. Сегодня скрам-митинг собирался провести Руслан. Значит, предстоит что-то особенно интересное. Ну что, ребят, погнали? Спросил он, выходя из переговорной. Саша сразу увидел, что у наставника очень даже приподнятое настроение. От этого он и сам засиял и расплылся в улыбке. Точно так же засветились, заряжаясь состоянием Руслана и Жора, и Азат, и Коля, и Катя, Все они потянулись к лидеру, как подсолнухи к солнцу. Руслан подошел к флипчарту, взял маркер и стал писать. Ребята потягивались, кто-то подкатывался на офисных стульях, прямо не вставая, кто-то подходил и облокачивался на стол. Женя с Катей делали себе кофе и подошли прямо с чашками. «Миссия!» – провозгласил Руслан и ткнул пальцем в написанное на доске слово. Он обернулся и посмотрел на каждого из присутствующих. Саша заерзал на стуле. Он понял, что наставник выбирает, кому задать вопрос. Азат, какая миссия у нашей команды?» – спросил Руслан наконец. «При тебе я точно не раз о ней говорил». «Мы стремимся сделать так, чтобы в мире было как можно больше адекватных, осознанных людей, которые сознательно выбирают свою роль, берут на себя ответственность и создают вокруг себя атмосферу адекватности и осознанности». Лихо отрапортовал Азат. Саша даже привстал, так это было круто. Он знал, конечно, что Азат здесь самый настоящий Аксакал, почти три года работает. Кажется, с каким вопросом к нему не подойди, на любой ответит. Если что, только не по бухгалтерии. Хотя, кто его знает, может и в бухгалтерии сечет, просто поводу продемонстрировать пока не было. Саша подумал, что если Азата разбудить ночью, то он также спокойно расскажет про миссию «Малик Спейс», и воображение разыгралось. Он представил, как Азат, почему-то в армейских подштанниках, вскакивает с кровати под пышным розовым балдахином и бодро рапортует. Саша усмехнулся и помотал головой. Картинка была нелепой не только из-за подштанников и балдахина. Просто рапортуют из головы, в лучшем случае. А то и просто выдают начальству бездумно заученные фразы, наподобие попугая. Азат говорил не так. В его ответе была такая значительность, что сразу становилось ясно – знание миссии идет от его сердца. «Точно!» – подтвердил довольно Руслан. «Я часто говорю об этом, о миссии нашей компании, потому что без этого все, что мы делаем, превратится в пустой звук. Но помимо нашей общей миссии существует миссия лично каждого человека. Азат, озвучь свою миссию». Руслан снова кивнул Азату, уступая слово, и скрестил руки на груди. На сей раз Азат не стал отвечать сразу. Он на секунду закрыл глаза, словно собираясь с мыслями, и только потом заговорил. «Моя личная миссия многоуровневая. Ну, во-первых, я коуч по продажникам, и здесь моя задача стать лучшим в своем деле» то есть научиться повышать ценность своей команды, делать так, чтобы ребята, в том числе новенькие, быстрее обучались и легче раздуплялись. Саша подавил смешок. Очень уж забавно прозвучало это разухабистое словечко в таком серьезном разговоре. Хорошо, что он привык к местному сленгу, а то первое время понять не мог, шутят над ним или говорят серьезно. Сейчас все стало ясно. Шутят. Здесь всегда все шутят. Постоянно подкалывают друг друга. Но делают это абсолютно серьезно. Саша снова развеселился и постарался настроиться на рабочую волну. Он подумал, как быстро стал своим в компании. Проникся идеями Руслана, поменял привычки, перенял своеобразный язык. Но тут Азад продолжил, и Саша стал слушать его. Человеку сложно жить, не определившись, особенно здесь. Да что там здесь? У нас так жить просто невозможно. Так вот, моя задача как раз помогать новичкам становиться полноценными членами команды. Помогать им максимально сфокусироваться на текущих задачах. Для этого необходимо быть всегда на чеку, всегда готовым ответить на любой вопрос или прийти на помощь в сложной ситуации. Поэтому я сам должен постоянно развиваться как коуч. Помнить, что остановиться – это значит сделать шаг назад. Получается, что моя большая цель – как можно больше людей, пришедших в Malik Space – Сделать осознанными и счастливыми. Помочь им найти себя, сформулировать личные цели и синхронизировать их с глобальными целями компании. Если они этого хотят, разумеется. А еще я помогаю другим людям внутри нашей команды становиться коучами, чтобы в будущем они тоже умели помогать своим командам становиться осознаннее и счастливее. Моя каждодневная миссия наставника с максимальной целесообразностью передавать опыт продавцам и коучам, чтобы масштабировать собственную осознанность через других людей. Значит, еще одна моя личная миссия – повышать собственную осознанность, чтобы было, что передавать другим людям». Азад закончил и сел на стул, а в офисе воцарилась тишина. Ребята пытались осмыслить сказанное им. Первым заговорил Руслан. «Понимаете ли вы, что у каждого из нас должна быть миссия?» Мало того, что она должна быть, она обязательно есть, и ей нужно осознать и сформулировать. Если этого не сделать, можно очень легко перегореть. И неважно, где ты работаешь и в какой сфере развиваешься. Писатель, тракторист, программист, танцор, да сам президент ничуть не хуже и не лучше нас, с вами, продажников. Знаете, о чем мечтал Стив Джобс? Он хотел, чтобы у каждого на столе стоял компьютер. Посмотрите вокруг, просто подумайте об этом немного. Теперь компьютеры не только на каждом столе, они еще и у каждого из нас в кармане, а у некоторых и на руке. Но когда родилась эта мечта, она была совершенно невероятной. О таком даже писатели-фантасты не писали. Глаза Руслана загорелись воодушевлением, как всегда, когда он говорил о Джобсе. Вот и получается, что один человек, не побоявшись мечтать, изменил мир благодаря миссии, которая его вдохновляла. Еще один человек, которым я восхищаюсь, это Илон Маск. На его любимой футболке написано Окупи Марс, что означает «Оккупация Марса». Это его самая главная, глобальная цель. И все его работники – его единомышленники. Как вы думаете, что делает уборщица в его компании? Моет полы? А вот и нет. Она так же, как и любой член команды, вносит свой вклад в оккупацию Марса. «Я бы сам был не проще поработать уборщицей в компании «Маска», чтобы быть причастным к этому», – неожиданно закончил Руслан. Саша представил Руслана в роли уборщицы, с его-то ростом по два метра и серьезным лицом, и не выдержал, рассмеялся. Спохватившись, престижно оглянулся и расслабился. Смеялись все, и Руслан тоже. Уверен, что он тоже не воспринимает свои проекты как отдельные действия. Он собирает пазл, и итогом будет покорение Марса. «Это ведь не просто мечта, ребята!» Илон Маск меняет наше будущее, рисует его таким, каким хочет видеть. И делает он это прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. Он знает, что для его цели необходима солнечная энергия, потому что иных источников энергии не получится создать так быстро, как нужно ему для достижения цели. А этот ресурс доступен уже сейчас. Бери и пользуйся, если сумеешь придумать, как. Сейчас многие не верят в него, говорят, что Тесла – это убыточный проект. Только ведь Тесла – это не просто электромобиль. Это первый шаг в использовании солнечной энергии. Сегодня Тесла, завтра звездолёт или марсоход. И всё это маленькие кусочки огромного, просто гигантского проекта. И во главе его на острие пика – Илон, который всего лишь мечтает и верит в свою мечту. Маск уже придумал, как вывести ракету в космос, как вывозить туда же топливо. Теперь думает, как возвращаться обратно. Он уже может отправить на орбиту людей и заправить ракету прямо на орбите. Правда, команде придется полгода лететь до Марса в капсуле по размерам, как салон минивэна. Пять или шесть человек полгода в таком маленьком пространстве. Илон честно говорит. Мы не знаем, как и когда эти люди смогут вернуться. Возможно, уже никогда не смогут, пока технологии возврата нет. Зато мы уже знаем, как их отправить. И мы думаем, и рано или поздно продумаем и обратный путь. Но, представляете, уже сейчас есть люди, которые готовы на это. Готовы рискнуть всем ради мечты. Не деньгами, не здоровьем и даже не жизнью, а всем. Абсолютно. Изначально Илон сам верит в свою возможность изменить мир, а за ним верят и остальные ребята в его команде. Вот мы с вами сидим и думаем, как сделать больше продаж, как пообедать, сходить в спортзал и доехать до дома. Мы думаем, чем порадовать своих близких и какой фильм посмотреть на выходных. А он уже решает вопрос, как человеку улететь на Марс. Пока мы барахтаемся в насущных земных проблемах, у него уже ракеты туда-обратно ходят. А все потому, что у Илона Маска есть миссия, и она им движет и заряжает всю его команду. Такая миссия и есть то, что нужно каждому, чтобы изменить мир. И здесь мало послушать кого-то. Нужно найти, в сердце пустить свою собственную цель, свою мечту сформировать, осознать и сформулировать миссию. Без этого у вас ничего не получится, просто не пойдет. Поэтому, ребята, кто еще не осознал свою личную миссию, ту самую, что будет исходить из сердца, подытожил Руслан и положил ладонь на грудь. Сделайте это скорее, и пусть ваша миссия движет вами не только в работе, но и по жизни. Саша сидел, не отрывая взгляда от вдохновенного лица Руслана. Тот заметил его взгляд и незаметно кивнул в ответ. «А теперь, ребята, давайте спустимся с небес на землю и пройдемся по цифрам». Закончил наставник и громко хлопнул в ладоши. Саша вздрогнул, словно на самом деле с облака свалился. Ему казалось, что до того самого Марса рукой подать. Надо только захотеть и не пожалеть сил на реализацию мечты. Может, так и есть? Скрам-митинг закончился, и Саша вернулся на рабочее место. В чате его ждало личное сообщение от Руслана. «Посмотри почту, я прислал следующее задание». Саша потянулся, с хрустом разминая позвонки и улыбаясь во весь рот. «Раз наставник дает следующее задание, значит, он справился с первым. Значит, он сделал первый шаг к будущему, которое собирается строить вместе с компанией Malik Space. День прошел, как в серебристом тумане». Саша вспоминал известных ему людей от Исаака Ньютона и Джорджа Вашингтона до Махатмы Ганди и Владимира Ленина и удивлялся, как много людей совершали, казалось бы, невозможное. Неужели дело было в том, что они осознавали свою миссию и уже ни на шаг не отступали от нее, всю свою жизнь выстраивая ради мечты, заражая окружающих своей верой и не сдаваясь, что бы ни случилось». В таком же удивительном настроении он вышел из офиса вечером и решил пройтись до следующей остановки – прогуляться. Саша шагал среди редких прохожих, впечатывая подошвы кроссовок в мягкий асфальт, и напевал себе под нос какую-то мелодию. Когда он сообразил, что именно напевает, остановился и рассмеялся. Это был саундтрек к фильму «Миссия невыполнима». «Выполнима», – пробормотал Саша тихо. Ему хотелось прокричать это слово в начинающее подергиваться сумеречной дымкой небо, но он не стал. Побоялся напугать прохожих. «Ну их! Еще психушку вызовут!» Саша догнал подъезжающий к остановке автобус и втиснулся в него. Дома, пока мама готовила ужин, Саша открыл свой дневник, чтобы скопировать в него новое задание Руслана. Задание. Первое. Определите для себя свою личную миссию, которая будет перекликаться с миссией вашей компании. Второе. Исходя из примера наших вопросов на оперативке, составьте свой список вопросов, который бы подходил к вашей деятельности. Определите точки контроля, по которым вам необходимо отписываться в конце дня. Не забывайте про двухчасовые ответы. Не стоит при этом жестко контролировать и журить ребят, которые, допустим, не в цифрах. Основная цель таких сквозных отчетов, чтобы каждый человек мог сам для себя понять, как он сегодня сработал. Модератору тоже полезно будет видеть, если кто-то выпадает из плана показателей, чтобы суметь сразу в оперативном режиме оказать отстающему необходимую поддержку и помощь. В нашей команде, например, есть задача у продавцов выговаривать 2 часа каждый день. У маркетологов сделать определенное количество креатива – 50 штук. Те, кто работает с партнерами, тоже заносят в план около часа разговоров по телефону. Все это помогает быть в фокусе, в тонусе и четко знать, что происходит в команде. Кроме того, есть недельные ритуалы, которые также могут быть применимы в вашей команде. Это еженедельные ретроспективы. К ним стоит подготовиться. Ничего сложного. Готовясь к ретроспективе, команда вспоминает, что хорошего произошло за эту неделю. Думает, что можно было сделать лучше, а что по-другому. Собирает все цифры по всем направлениям и оценивает их. Ребята пишут, как они считают. Хороши ли цифры или над ним стоит поработать и сделать лучше. Задача этой ретроспективы – задавая коучинговые вопросы. Что хорошо, что можно сделать по-другому, что можно сделать лучше. Вместе с командой найти узкие места в совместной работе и составить на следующую неделю конкретные планы – распределить их между членами команд, повесить на скрам-доску. Этот способ сделать следующую неделю продуктивнее прошедшей. Вот и вся ретроспектива. Ее мы тоже рекомендуем заканчивать праздником. Можно вместе станцевать под веселую музыку, спеть песню или проорать хоккейную кричалку. Это поможет команде сплотиться. Вообще ретроспектива похожа на разбор полетов после футбольной игры, когда тренер вместе с командой садится и разбирает моменты игры и действия игроков. Дает им всем фидбэк, то есть обратную связь, помогает увидеть себя со стороны. Выделяет лучших, помогает придумать, что можно делать по-другому, лучше. Соответственно, следующую игру они планируют немного иначе, учитывая недочеты прошедшей. Так команда тренирует имеющиеся навыки и обретает новые. Есть еще две вещи, которые есть смысл делать в команде. Первое – это обязательно, чтобы раз в неделю модератору проводить со своей командой неформальные встречи. Можно сходить в кино, на обед, пройти квест. Второе – раз в неделю модератору нужно проводить индивидуальные встречи с каждым из команды и разобрать узкие места в деятельности этого конкретного человека. На этой встрече есть смысл поговорить не только о рабочих моментах, в том числе о личных задачах, которые может человеку трудно решить. Тогда нужно помочь ему, чтобы он мог не отвлекаться, а активно вовлекаться в работу команды. Так команда будет работать более эффективно. Такие простые ритуалы, ежедневные, еженедельные встречи могут существенно улучшить работу команды в целом, а соответственно и всей компании в целом.